Глава 4. Твоя специализация боец арены? Что-то изменилось за прошедшие 300 лет. О бойцах арены я не слышал. Либо они появились за то время, пока на дне морском мотала мой церебрал, либо это термин, который в ходу только у амиг. Но мне почему-то он сразу не понравился. Что такое арена и зачем ей нужны бойцы? У Уэн глаза округлились еще больше, из-за чего я заключил, что арена это нечто значительное и значимое. Ты гладиатор, ты Кео, участник одного из самых популярных шоу в Гармонии. В любом другом случае я бы огорчился, но я за сегодня успел умереть, узнать, что меня записали в команду инвалидов, и самое главное, что регион, в котором я очутился, управляется умом. И что с того, что я теперь не аристократ, а боец веселящий толпу? Если поразмыслить, то мне вообще повезло. Тело бойца однозначно пригодится. Специализации бывают разные. Меня и в тело какого-нибудь повара могло занести. Кошевар профессия-то нужная, но строить планы кровожадной мести с ней тяжеловато. А какой у меня недостаток? В чём дефект? Девушка довольно улыбнулась и взяла паузу. мстя мне за мой хохот над её горем. У тебя церебрал подключился нормально, но сбойнул первый же подключенный к нему мод. Что-то связанное с отключением болевых эффектов. Я что, боли не чувствую? Да нет, бред. У меня до сих пор голова болит. С болью не очень получилось. У тебя другой эффект проявился. Ты как берсерк, можешь входить в состояние резкого всплеска боевых гормонов в крови. Становишься сильнее и быстрее. Но проблема в том, что из этого состояния сам выйти не можешь. И начинаешь крушить не только противников, но и всех, кто под руку подвернётся. Настоящее боевое бешенство. Чтобы тебя остановить, тебя надо вырубить. В каком смысле? В прямом. В нокаут отправить или шокером ударить. В себя ты приходишь уже нормальным. Вот почему ты мне говорила, чтобы я себя в руках держал. Осенила меня. Ну да. Вейдун сказал, что возиться с тобой не будет. Если сорвёшься, он тебя просто пристрелит. Похоже, я рано обрадовался обретенному телу. Один маленький недостаток сводит на нет все его достоинства. Бросаться с кулаками на каждого первого встречного я не собирался, но ведь проблема в том, что я и защитить себя не могу. Обидно, досадно, но надо еще кое-что важное выяснить. Какая у тебя фамилия? Зачем это тебе? Просто назови свое полное имя. нл 386 i 8 ом Рада знакомству. Девушка протянула мне руку, а я ее не пожал. У Ома не было фамилии в обычном понимании. Ее заменял идентификационный код. Последний кластер, которого всегда содержал фамилию владельца. Значит, я не ослышался. Этим регионом владел Ом. Старина Ом, мой казначей, правая рука во всем, что касается денег я предполагал, что вслед за мной перебили всех моих соратников, и то, что Ом выжил, говорило о том, что он нереальный везунчик и неуязвимый сукин сын. Если я сумею связаться с ним или с его наследниками, то неприятности останутся в прошлом. Или мои кишки намотают мне на шею. Ом вполне мог оказаться предателем, сдал меня и получил в свое распоряжение дом силы. Вот и думай, то ли орать изо всех сил я тут То ли забиться в самую глубокую нору и носа оттуда не высовывать, но собрать мысли в кучу мне не дали. Э! Раздался окрик со стороны двери. Такео, ты что устроил из нашего барака? Дом свиданий? Я обернулся. В дверном прояме стоял и ухмылялся пухлый белобрысый паренек с наглой рожей. Нет, ты пойми, я не против, но ну, мог бы и двух цыпочек притащить. Хотя, если ты поделишься. Ян! Разъозлённый Н вскочила с матраса, сжав руки в кулачки. Паренька, однако, она не сильно напугала. Не поделится? Он глянул на девушку с явным разочарованием. "Нет", рявкнула та. Приньюк пожал плечами и направился к своему матрасу. Разлёгшись на нём, он выжидающе уставился на нас с Н. "Ну вы чего остановились? Не стесняйтесь, я хоть посмотрю". "Ян, мы здесь совсем не за этим". "Да, Парень выглядел совсем расстроенным. Да. Ну, хорошо. Я тогда спать. Ян закрыл оба глаза, чтобы ровно через мгновение открыть правый. Вы так и собираетесь ничего не делать? Почему же? язвительно ответила Энн. Твой сосед потерял память, и мы думаем, как ему жить с этим дальше. о том, что вы угрохали бы эту сферу, я слышал. Вейдун до сих пор обещает открутить вам обоим бошки. Да, hasta la, команда не в восторге, что у нас осталось теперь только два исправных аппарата. Да мы чуть не погибли, вскипела Энн. Аткеу лишился памяти. Ян встал со своего матраса, подошёл и сел напротив меня. Внимательно вгляделся в моё лицо. Правда ничего не помнишь? Нет, подтвердил я. А сколько я тебе должен токенов? не унимался он. Вот оно. Пускай я в полном дерьме, но у меня есть то, что поможет мне из этого дерьма вылезти деньги. У каждого социального слоя они свои. У Омег токены, у меня марки. Причем эти марки не в кармане находились во время смерти, а лежали на счету. И контролировать этот счет я могу с помощью Церебрала. Надо только дать ему команду подключиться ко всемирной сети, и и тогда мне, возможно, наступит конец. Глобалнет не только дает доступ, но и отслеживает, кто к нему подключен И зачем? Тотальный контроль над всеми жителями Земли был основой основ единого государства Гармония. Ну, как единого? Вся территория планеты поделена на более или менее одинаковые по размеру 16 зон. Они ровными полосками делили шарик Земли от полюса до полюса. Каждый управляет свой дом силы, и владетель гамма, но владетель не абсолютный. Над ними стоят дома власти, и каждый такой анклав включает в себя по четыре лена. Причем над ними в данном случае не просто красивая фраза. Дома власти в буквальном смысле были над. Замки владельтелей Бэт парили над землей, но в их руках не было абсолютной власти. Вокруг земли крутились две громадные орбитальные станции, называемыми домами высшего порядка или просто высшими Там уже жили альфы, делившие между собой планету ровно на две части. Движение валют осуществлялось только снизу вверх. Альфы могли менять свою валюту свободно, а вот токены ОМЕК нигде, кроме земной поверхности, хождения не имели. И хотя у меня на счету были марки, которые я бы свободно обменял на местные деньги, делать этого я не торопился. Зайди я сейчас в сеть и не факт, что не сработает оповещение какой-нибудь секретной службы Да хоть тех же убивших меня и Евгениковых. Интересно, их мрачная церковь еще существует. Завис, Вспоминает», — прокомментировал мою задумчивость Ян. Тысяча токенов, предположил я. С ума сошел!» — рассмеялся он. Если бы у меня была штука, я бы заплатил за свой контракт и смотался с этой вонючей платформы нафиг. Даже в мое время тысяча токенов была пустяковой суммой, для меня ничтожной. Инфляция за 300 лет однозначно её сократила, но тысяча в местной валюте была эквивалентом свободы. Хм, как же дёшево я теперь стою. Хотя я вспомнил, это не я, а ты одолжил у меня деньги, гони двадцатку. Этому Яну ушлости не занимать. При всём желании деньги ему я перечислить не мог. Серебрал Текел оставался в теле, но мой центральный чип заблокировал ему доступ к нервным окончаниям и полностью отключил от мозга. Управлять им я не имел возможности, поэтому потерял доступ даже к тем копейкам, которые находились на счету покойного. Какие-то деньги бедолагам на платформе за их опасную работу все таки должны были перечислять, но и эта зарплата мне тоже недоступна. Можно было переговорить с местным Хаймедом, и он установил бы односторонний переходник между двумя серебралами. Я бы смог и в сеть выходить, и она определяла бы меня как Тэкио. Но чтобы решить вопрос с бушку, мне нужны деньги, и деньги немалые. Подобные операции вне закона, а значит и стоят недёшево. Я оказался в замкнутом кругу. Мне нужны деньги, чтобы выбраться с платформы, но у меня их нет и не будет, пока я не совмещу церебралы. На что мне опять-таки нужны деньги, которых у меня нет и получить я их никак не могу? Ну хоть десятку, а? Ян расценил мою задумчивость по-своему. Ладно, гони пятерку, и я все готов забыть, и мы опять станем лучшими соседями на свете. Лучшими соседями? Хмыкнула Н, и я понял, что у меня с Яном все было не слишком гладко. Я прикрыл глаза. Мне надо было отстраниться от внешнего мира и запустить визуализацию проблемы. Для этой техники можно использовать виртуальный планшет, в котором схемы легко набрасывать прикосновениями пальцев, или примитивную бумагу и ручку. Но у меня в распоряжении был более гибкий и мощный инструмент мой мозг, моё сознание. Меня не готовили к тому, что в один прекрасный день я очнусь в теле плебея, лишённого средств к существованию. При этом я, возможно, окружён смертельными и могущественными врагами. Но путь Елагина это тропа постоянной войны с победами и поражениями, и в первую очередь, войны с самим собой. Что 99% людей сделают, оказавшись в моей ситуации? Пожалеют себя, потом сдадутся, останутся на добывающей платформе и сдохнут на глубине от удушья. Или их разорвет какая-нибудь морская тварь. Что будет делать Лэд Елагин? Для начала поймет, какими активами он обладает. Я мысленно нарисовал себе сундук, доверху набитый сокровищами. Он у меня есть. У моей семьи было немало врагов, и не иметь запасов на чёрный день вне стен своей вотчины было бы глупо. Схрон у меня имелся, набитый оружием, одеждой и продовольствием, и чипами с деньгами на предъявителя. Но схрон этот для меня пока недостижим. Я мысленно отодвинул его подальше. До него следовало сначала добраться, Ад для этого я должен покинуть платформу, сбежать или выкупить свой контракт. Теперь надо подумать, что у меня есть, чтобы выполнить задуманное. Какими я обладаю активами? В кризисной ситуации активы это всё, что поможет мне выжить, и активы эти надо расходовать максимально бережно и эффективно. К примеру, если вы окажетесь на необитаемом острове и вдруг найдёте какой-нибудь фрукт, то не торопитесь его съедать. С помощью этого фрукта вы можете подманить птицу или животное, свернуть ему шею и получить гораздо больше калорий. И какие же активы есть у меня? Ни денег, ни какого либо значимого имущества я в бараке не видел. Поразмыслив, я решил, что активов у меня всего два. И опять же, мысленно нарисовал на своей схеме две рожицы. Одну наглую и белобрысую, а вот другая получилась довольно симпатичной. Хочешь пятерку?» произнёс я, открыв глаза. А что если я дам тебе 5? Пять... Нет, 50 тысяч токенов. Ян поперхнулся, но потом издевательски рассмеялся. Да, брат, у тебя не только с памятью проблема, у тебя проблема со всей головой сразу. 50 кусков. Ага. Ты их где? Под матрасиком прячешь? Нет, внизу. Я ткнул пальцем в пол барака. Ян проследил за моим жестом, как бы желая увидеть кучу кредитных чипов на полу. Затем поднял на меня непонимающий взгляд. Когда мы тонули, я кое-что увидел. Нечто, что сделает нас неприлично богатыми людьми. Я не обманывал. Конечно же, утонувший Такео ничего не смог разглядеть в муте на дне, но Лэтти Лагин кое-что знал о древних развалинах, которые потрошили добывающие платформы. Да ладно врать. Ян сделал попытку рассмеяться, но Асиока увидев, насколько я серьёзен. Что ты там увидел, Такео? Похоже, что возможность быстро разбогатеть заинтересовала и Энн. Я с вами поделюсь, обещаю, но вы должны сначала мне рассказать всё об окружающем мире. Как это всё? Не понял Ян. Вот так, всё по полочкам, как маленькому ребёнку. Ян и Энн, сначала смеясь и дурачась, как дети, начали мне рассказывать, что Земля оказывается круглая, и дело пошло. Они спорили, поправляли друг друга и увлеклись. Конечно, их сбивчивые повествования мало походили на энциклопедию, но картина, которую они мне накидали, не особо отличалась от мира, в котором жил я. Может, и были какие-то отличия в деталях, но я их не уловил. Удивительно, насколько же стагнировало человечество. За почти что 300 лет никаких значительных изменений. Система, в общем-то, функционирует практически по тем же самым принципам. Теперь о нас. Перешла Н к заключительной части рассказа. Мы тут все, как ты знаешь, с браком, все на пожизненном контракте. Нас фактически продали те гильдии, которые занимались нашим обучением. Сумма контрактов разная. У меня почти две тысячи». Ты курс, а ян кто? Я биохимик, гордо ответил парень. В моем представлении его разгильдейская внешность никак не вязалась с ученой-братьей». Неплохо. Это может нам пригодиться. Пригодится для чего? спросила Н. Чтобы как следует выпотрошить купола Атлантиса? Вы же этим тут занимаетесь. Их до нас уже выпотрошили, и не раз. Мы так корешки доедаем. Ян был настроен скептически. Это так, уникальных технологий уже несколько лет здесь не находили, подтвердила Энн. Я чуть не брякнул, что это потому, что меня здесь не было. Но мы-то нашли. Когда? Сегодня, ответил я на вопрос Энн. Мы сегодня видели с тобой одну из технологий Атлантов. Странная акула, помнишь? Ну и что? На вашей памяти акулы хоть раз одоковали батисферы? Н и Ян дружно замотали головами, потому что это была необычная рыба, а тэта акула. Тэта? Да, тэта животные, первые киборги. На них Атланты проводили первые опыты по установке церебрала. Поделился я крупицей знаний. В моё время это не было каким-то откровением, но судя по реакции соседа и Эн, они об этом факте слышали впервые. "Да иди ты, братан!" не поверил Ян. "Я могу хоть сейчас уйти, но тогда вы не узнаете, как мы легко сможем заработать по 50 кусков на брата и на сестру". "Я в деле!" категорично заявила Эн. "Так вот, тета акула это технология Атлантиса, и раз она функционирует до сих пор, то где-то рядом находится и сервис-центр по её обслуживанию". А там добыча, обрадовался мой сосед. Добыча там будет, если мы будем держать язык за зубами. тотчас сориентировалась ориентировались н. И как нам добраться до этого центра? Не знаю, точнее не помню. Вы мне должны подробно рассказать о наших методах работы. Если Ян не обратил на это внимание, то у Н сузились глаза. Не зря девчонка проходила спецподготовку. Сразу отметила мою, тут помню, тут не помню. Откуда я знаю про атлантов, но не помню события вчерашнего дня. Но она не стала задавать лишних вопросов. Желание быстро обогатиться оказалось сильнее любопытства. Методы? Э, ты слышала? Методы, захохотал Ян. Методы на седьмой добывающей одни. Нас грузят в старую батисферу и опускают возле разрушенного купола. Дальше мы выходим наружу, мотаемся на акваскутерах по обломки. Сам копол режем на куски и подаем наверх. Если какую-нибудь мелочь находим в процессе, то у нас праздник. И давно он у вас был? С год, наверное, наморщив лоб, вспомнил Ян. Нашли какой-то прибор, утилизатор токсичных отходов, уточнила Энн. Что-то с добычей добывающей платформы совсем плохо. Радоваться пойманному ведру и обломкам строений? Нет, материал куполов Атлантов был выдающимся, чрезвычайно прочный, выдерживающий огромное давление воды. Он не был выплавлен в печи или напечатан на принтере. Сумасшедшие ученые Атлантов его в буквальном смысле слова выращивали, причем по технологии, которая была утеряна вместе с гибелью Атлантиса. А кто Атлантов угробил? Правильно, всепланетное объединение Гармония. Я сам еще ребенком был во время конфликта подводного и надводного миров, но мой отец в войне успел поучаствовать. Даже один из мега-куполов брал